Глава 2. Не стану докучать тебе, дорогой Эдвард, рассказом о всех подобных случаях, ибо они происходили каждый вечер, который молодые люди проводили за музицированием. Они уже привыкли к этим звукам и ждали их каждый уверял другого, что объяснить их можно только акустическим эффектом взаимодействия между натянутыми прутьями и вибрирующими струнами музыкальных инструментов. И по правде говоря, это представлялось единственно правдоподобной причиной столь странного явления. И все же в тайне их не покидало впечатление, что кто-то неизменно опускается в кресло а потом встает с него, и постоянное повторение скрипа нисколько не ослабляло этого ощущения. Друзья никому не рассказывали об этом казусе, опасаясь насмешек товарищей. Что-то удерживало их от того, чтобы придать осмеянию загадочное явление, которому каждый из них в глубине души придавал серьезное значение. Вскоре они заметили, что скрип слышался только, когда начинала звучать Гальярда из арио Пагиты, и во второй раз раздавался лишь после того, как они закрывали инструменты. Молодые люди встречались каждый вечер. Стоял июнь. Ночи были по-летнему светлые, и всякий раз, словно по молчаливому уговору, они играли напоследок... Арио С первыми же тактами гольярды неизменно раздавался скрип кресла. Даже между собой молодые люди старались не обсуждать эту тему, но как-то раз после долгого музицирования, когда Джон уже отложил скрипку, не предложив сыграть ариопагиту, и мистер Гаскелл поднялся было из-за фортепиано, он внезапно передумал и снова сел за инструмент. «Джонни, подожди, не убирай скрипку. Скоро полночь, и я рискую оказаться перед закрытой дверью, но я не могу уйти, не сыграв гальярду Что если мы заблуждаемся, и все наши предположения о некоем взаимодействии вибрирующих струн и натянутых прутьев не соответствуют действительности? Что если каждый вечер некий таинственный гость посещает нас?» Какая-нибудь непрекаянная душа, которую точно магнитом притягивает эта мелодия? Не будет ли невежливым с нашей стороны обмануть ее ожидания, не исполнив произведение, которое доставляет ей такое наслаждение? Не оскорбим же ее неучтивостью, порадуем нашего гостя. И они заиграли гальярду с особым чувством и тотчас же послышался знакомый звук — скрип кресла под тяжестью садящегося человека. В тот вечер Джон, устремив пристальный взгляд на кресло, увидел, или ему это почудилось, не то смутное пятно, полутень, не то дымку, в зыбких очертаниях которой будто бы проступала человеческая фигура. Джон остановился, и провел рукой по глазам, но дымка уже исчезла, и в кресле никого не было. Когда замолчала скрипка, мистер Гаскелл тоже оборвал игру и спросил, что случилось. — Так, померещилось что-то, — ответил Джон. — Давай на сегодня закончим, — предложил мистер Гаскелл. — Я опоздаю в колледж. Он закрыл и тотчас же часы начали бить двенадцать раз. Мистер Гаскел чуть не бегом кинулся из комнаты, но не успел до закрытия и был наказан за опоздание. Ему на неделю запретили покидать колледж. В те годы оказаться в полночь за стенами колледжа считалось серьезным проступком. Так что по неволе в музыкальных занятиях наступил перерыв и возобновились они сразу же, как закончился срок заключения мистера гаскила В тот вечер друзья сыграли несколько сюит-грациани и по обыкновению закончили ариопагитой. Когда отзвучала последняя нота, мистер Гаскел погрузился в глубокую задумчивость. Наконец он произнес, — Не могу передать. Какое необъяснимое воздействие оказывает на меня старинная музыка? Нам иногда пытаются доказать, что сюиты, отдельные части которых носят название различных танцев, писались как самостоятельные произведения и предназначались для инструментального исполнения, а не как танцевальный аккомпанемент, что, естественно, предположить, судя по названиям. Но, по-моему, критики заблуждаются, по крайней мере, когда речь идет о некоторых произведениях. Не могу поверить, что такое сочинение, как, например, Жига Карелли, которую мы с тобой не раз играли, не служило прежде всего сопровождением к танцу. Мне так и слышится топот ног в такт музыки, ведь, насколько я знаю, во времена карели на балах танцевали гораздо более вольно хотя и не в ущерб изяществу, чем этот опускается приличиями в наши дни. Вот и в гильярде, которую мы постоянно играем, заключена некая удивительная сила, вызывающая в воображении картину далекого прошлого. Не знаю почему, но передо мной возникает одно и то же видение, быть может, в памяти оживает когда-то виденное живописное полотно. Мне чудится, как несколько пар свободно танцуют в длинной зале, освещенной свечами в серебряных низких канделябрах по моде конца семнадцатого века. Быть может, виной тому впечатления, полученные мной во время недавнего путешествия по Италии, но мне представляется, что у танцующих смуглая кожа, темные волосы, яркие глаза. На дамах и кавалерах Пышные одежды из богатых тканей. Воображение причудливо рисует мне и саму залу. Вдоль одной ее стены тянется галерея, построенная в том фантастическом стиле эпохи Возрождения, на котором сказалось влияние языческой культуры. Галерея заканчивается балконом для музыкантов. На его резном фронтоне изображен необычный герб. На золотом поле щита — голова Херувима, трубящего, как фанфары, в три раскрытые лилии. Я, несомненно, видел его во время путешествия по Италии, вот только не могу припомнить, где именно. Для меня эта картина столь неразрывно связана с гальярдой, что едва зазвучат первые ноты, как она тут же возникает перед моим взором, и день ото дня все явственнее. Вот танцующие сближаются, замирают на месте, отступают назад. Движения их столь вольные и развязные, что мне неловко их вспоминать. И странное дело, среди чужеземных лиц мне видится молодой человек, похожий на англичанина. Я хочу вглядеться в него, но черты его всегда ускользают от меня. Вероятно, вступительная тема Композиционно образует некую вершину гальярды, поскольку только первые шестнадцать тактов это видение из прошлого предстаёт моему взору. С последней нотой шестнадцатого такта внезапно падает занавес, все исчезает, оставив ощущение какого-то непоправимого несчастья. Я могу объяснить это лишь тем, что вторая тема Гольярда уступает по замыслу первой и, создавая дисгармонию, разрушает то волшебство, которое придает вступлению такую магическую силу. Мой брат с интересом выслушал мистера Гаскила, однако ничего не высказал в ответ, и разговор на этом закончился.